Да, я никуда не собираюсь уходить. Здесь до девяти посижу, или в соседнем кафе. Подгребай. Лука убегает, подпрыгивая, восторженно жестикулируя. Я снова остаюсь один на один с этой площадью, туристами, мимами, музыкантами, черным ромом и моими черными мыслями. С ней! И опять остаюсь наедине с ней. Кажется, памятник мученику Джордана сочувственно подмигивает мне. «Я здесь только из-за нее, только из-за нее, чтоб ее, чтоб у нее все было хорошо». Еще полгода назад для меня на свете не существовало людей, ради которых я мог бы бросить дела, собрать последние деньги, получить отказ в итальянской визе. Почему, кстати? Припомнили, что дед высмеивал де анонсо, выполняя коммунистический заказ? Дичь! Напрячь все свои связи, сделать в кратчайший срок визу французскую – Прыгнуть в самолет в обнимку с единственным другом Джеком Дэниелсом, прилететь в Парижский аэропорт шарль де гольф Юркой и змейкой бежать чернокожих стюардов и югославских секьюрити по направлению к стойке авиакомпании Алиталиан, купить билет на самолет, взлетающий через полтора часа, и, наконец, приземлиться. в римском аэропорту Фумицини, между морем и развалинами, которые кто-то до сих пор почитает вечными. Да, я сделал все это, потому что уже не мог без нее. Она здесь. Во всем происходящем была виновата она, которая изменила мне, но изменила и меня. которое подарило мне чувство, самое настоящее из того, что случилось в моей жизни. И это чувство, подобно камертону, начало настраивать мою жизнь, удаляя из нее фальшивые ноты. Санта Боуи как-то нашептал одному кренделю из зигзага. «Попытайся сделать каждый момент своей жизни самым счастливым». А если не получается, попытайся понять, почему. А ему об этом как-то нашептал тибетский друг Чими Юнгдонг, Юнг-Донг Римпочи. санта Буи и пришелец с Тибета. Такая парочка не может лгать. 15 августа 2007 года. Как ты там, королева? Прости, что не писал. Неделю назад я даже не мог разговаривать, а сегодня попробовал взять карандаш и удержал. Итальянская медицина творит чудеса. Вокруг белые стены и букетик синих цветов на тумбочке. Я не мог говорить, не мог двигать руками и лишь слегка мог шевелить ногами. Говорили, что у меня шок. И я перестану узнавать знакомых. Я действительно постарался забыть многих, но, несмотря на все случившееся, отлично помню тот вечер, вечер моей последней игры за пределами себя. Он начинался так. Счастливая улыбка галообразного Луки — Материализуется возле моего столика ровно в девять вечера. Вместо рабочего фартука в подтеках пасты на нем элитарный бархатный кафтанчик. В полночь Уальд вышел на прогулку. «Ты дождался?» «Спасибо!» — лука цветет. «Куда двинем?» — я поднимаюсь из-за стола, отяжелевшая трома, от отягощенный собой. «О, Рим — чудесный город!» — Лука разводит руками и закатывает глаза, как будто на Чиничита ему предложили сыграть главную роль в фильме «Итальянский гид» и город в полном твоем распоряжении. «Хочешь, я покажу тебе Рим, как ты показывал Москву Винценту? Только тогда ты мне расскажешь про него все, все, что знаешь. Договорились?» всё все не смогу», — говорю я, и в глазах Луки мгновенно перегорает лампочка. «Пойми, есть вещи, которые должны остаться только между Винсентом и мной. Лука смотрит на меня недоверчиво. Он еще может поверить в то, что незнакомый, распухший от жары и алкоголя щетинистый русский, перед ним отъявленный садомит». Но кумир Гало — нет. Мир не может обрушиться в одночасье. «Не печалься, артист!» Я хлопаю его по плечу, хотя мне больше хочется погладить по голове этого ребенка. «Я надул тебя!» «Как это надул?» Он обиженно поджимает губы. «Ты в меня не дул!» «Это идиома!» «Не бери в голову», — дружелюбно говорю я. «Означает, что вроде как я разыграл тебя. Шутка, игра, понимаешь?» Лука оттаивает. Лампочка в глазах медленно расцветает. «Учись общаться с русскими!» Вот так мне говорил твой кумир Винсент Гало, когда в одном гостеприимном доме ему вместо одной последней рюмки... Пришлось выпить шесть. По последней, на посошок, на ход ноги, на крыло. Кстати, ты водишь боемные знакомства в Риме? Режиссеры шалуны, актеры-пьяницы, художники-дебоширы. Кому бы сейчас домой можно завалиться? Как в Москве. Побезобразничать. Кто тут у вас остался? «Лука мнется. Не знаю. Я совсем недавно из Вероны, еще не успел познакомиться. А Челентану? Где живет Челентану? Давай закатим к нему без приглашения. Скажем, что я великий русский поэт, он не прогонит. Челентану не живет в Риме. У него дом где-то под Миланом. Тогда не знаю. «Веди меня, Лука!» Только чур в Ватикан не ногой. Мы начинаем кружиться узкими, извилистыми, мощенными античной историей переулками. Прогулки по центру города здесь больше всего напоминают вальсирование. Шаг вперед, два шага в сторону, шаг назад, снова два вперед, держать спину. Лука не перестает конючить разухабистых баек про то, как... Мы с Винсентом. Мне лень сочинять на ходу небылицы. Играем баш на баш, Лука. Еще одно русское выражение запоминай. Русский язык для артиста самый важный. Что есть баш на баш?